Глава 7, Октябрь 1932 года. «Ну что, Сергей, готов?» — с улыбкой зашел ко мне Борис Александрович. «Всегда готов», — отсалютировал я ему здоровой рукой. «Тогда начнем». Я с нетерпением стал наблюдать за его быстрыми и точными движениями. «Сегодня мне, наконец-то, снимут осточертевший гипс». Кожа под ним часто вызывала зуд, а почесать никак нельзя. Да и просто неудобно с таким грузом что-либо делать. Перед процедурой снятия ко мне в палату заходила Дарья и намочила гипс. Как я понял из ее щебетания, это необходимо, чтобы процедура прошла легче. И сейчас Борис Александрович взял ножницы и принялся сноровисто разрезать уже разбухшие и переставшие держать форму бинты. Сначала с одной стороны руки, потом с обратной, после чего аккуратно потянул за две образовавшиеся половины и освободил мою руку из гипсового плена. Оф, облегченно выдохнул я и потянулся наконец-то почесать до этого недоступную поверхность. Не стоит этого делать, мягко придержал меня врач. После этого достал медицинский спирт, намочил им комочек ваты и принялся протирать кожу руки. Каждое его прикосновение отдавало холодком по коже, а вместе с тем немного унимало зуд. Закончив с обтиранием спиртом, Борис Александрович достал какую-то мазь и покрыл ей поверхность моей руки. «Вот и все», — улыбнулся он. Процедура заняла около получаса, но во многом благодаря тому, что гипс был размочен заранее, и ножницы у врача были острыми, а опыт огромным. Теперь понемногу нагружай руку, но не торопись с большими весами и постарайся не чесать ее. Если уж совсем не втерпешь, лучше погладить ладонью. Я полностью здоров, тут же уточнил я самый важный для меня момент. В целом, да, но еще месяц никаких больших нагрузок. Возвращался в палату я в самом хорошем настроении. Хотел тут же позвонить люди и обрадовать, что скоро мы увидимся но все же в последний момент удержал свой порыв. С нашими товарищами из ОГПУ ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Сначала уж с Берией, или, если тот не захочет, лично общаться с Грищуком переговорю, после чего уже и можно обрадовать родных. Мысль оказалась правильной. С Лаврентием Павловичем разговор прошел на следующий день. «Мне доложили, что тебя можно выписывать», — начал он после взаимных приветствий. «В связи с чем у меня есть для тебя новости?» «На этом месте я напрягся, и не зря». «Первое, в институт ты не вернешься». «Почему?» «Так сложилась ситуация, что Анна Белопольская на этом месте сейчас для нас предпочтительней». «Чтобы ты понимал, ответ англичанам мы дали» после чего пришли к некоему соглашению. Что-то вроде вооруженного нейтралитета. Ни нам, ни им обострение ситуации невыгодно. О том, что их диверсия прошла не в полном объеме, тоже был дан намек. «Кстати, из-за твоего нежелания жить под другим именем», попробовал он сделать укол в мою сторону. «Что вы имеете в виду? Раз уж тебя все равно придется воскресить», то это станет известно. Пусть даже все пройдет максимально тихо и без шума. Вот и было принято решение, что мы сами об этом скажем, тихо и без шума, чтобы на той стороне не считали, будто у них все получилось в полном объеме, а когда вскроется, что это не так, не начались резкие телодвижения. Тогда в чем проблема вернуть меня в институт? «В этом случае тихо и без шума воскресить тебя не удастся», — вздохнул Берия. «Поэтому контакты с прошлым коллективом тебе придется свести к нулю. Да и ты же в курсе, что вражеская разведка вышла на Анну». «Да, вы говорили. Операция по работе с ней не закончена. Сейчас, конечно, ее связной ушел в подполье, но есть шанс, что он потом вернется». Подобные игры не ограничиваются одним годом. О чем я и сам думал, когда был резко против моей официальной смерти. «Она справится?» «А ты почитай», — хмыкнул Берия и достал из своего чемоданчика папку. «Специально тебе принес. Может, какие свои мысли добавишь?» Покосившись на него, я взял папку и сел за стол. Ну, что я могу сказать? Завидно это, если самому себе не врать. Да, можно сослаться на то, что писала это она не одна. В некоторых моментах я вижу по оборотам речи и вектору приложенного внимания, что активно постарались и остальные аналитики, работающие в институте. Далее явно не только Тухачевский давал информацию по устройству нашей армии. Тут и ссылки на то, какие сведения собрали наши полевые работники, и даже приводятся цитаты отдельных командиров батальонов и взводов. Комполка или комдивы такой откровенностью, как более низкие чины, не страдали, видимо, потому что их цитаты и оценок я в тексте не нашел. Короче, моя изолированность и оторванность от работы сделали дело. Возможно, если бы я остался на своем рабочем месте, то выдал бы отчет не хуже, однако и то, что я вижу, на очень неплохом уровне. Если говорить конкретно про отчет, то в нем поднималось сразу несколько тем. Неоднородная подготовка красноармейцев, нецелевое расходование средств, отсутствие единого стандарта в учебной части, в материальном обеспечении, в тактических схемах, даже символах. Плохая логистика тыловых служб и, на закуску, неразбериха в приказах и отсутствие четкой иерархии. Последний пункт был написан очень витиевато и расплывчато, но когда я смог продраться до сути, то понял, с чем это связано многие командиры жаловались на военных комиссаров вмешивающихся в любой момент как в проведении боевой подготовки так и в обеспечении бойцов могли отменить наказание для провинившегося по мнению командира красноармейца или нижестоящего командира или наоборот наказать образцового бойца за неоднозначную политическую позицию или просто критику решений секретаря горкома Чем-то ущемившего родных бойца. Хм, а ведь Александр Михайлович тоже об этом вскользь упоминал. Не открыто, но недовольство у него к военным комиссарам хорошо ощущалось. И понятно, почему этот пункт такой завуалированный. Мол, надо бы их отодвинуть от реальной власти или хотя бы подчинить командирам, сделав заместителями. Но напрямую ни слова об этом. Они же представители партии, идти против них все равно, что идти против партии, а это в нашей стране табу. Это было начало отчета, какие удалось выявить недостатки. Далее шел анализ, что будет, если ничего не предпринять. Эту часть я просмотрел бегло, остановившись на выводе. А он гласил, что при текущей ситуации идет изрядный расход средств. А вот выхлоп, хоть и выше, чем был несколькими годами ранее, но все равно система недостаточно эффективна. Как итог прогноза, в случае начала войны первый натиск мы, может, и отразим, а вот при затяжном конфликте начнутся проблемы. В основном из-за медлительности тыла, быстрого выхода из строя техники и невозможности ее починить на месте поля боя, а также долгого получения пополнения. А без обучения будут высокие потери. После этого уже Анна с другими моими аналитиками предлагала следующее. Изменить функции территориальной милиции, сделав из нее пункт первичного отбора и подготовки. В нее теперь должны будут идти все парни призывного возраста, где будет оцениваться их интеллект, физические данные, моральные принципы и желание поступить на военную службу. После этого месяц обычной муштры, то самое лево-право, о котором говорил мне Василевский. На этом этапе вычеркиваются откровенно непригодные к службе парни и девушки. Да, девушек у нас тоже призывают, но уже на добровольной основе. Далее оставшиеся проходят двухмесячный краткий курс по изучению военных специальностей. Всех. Простое ознакомление, теоретические знания, после чего призывники проходят тест. Как эти знания и какие именно усвоили. Это по задумке Ани должно выявить предрасположенность к той или иной военной специальности. На основе этих тестов уже идет призыв в кадровые части, не всех, а только самых способных и желающих дальше продолжить службу. Причем первыми себе бойцов набирают части, где необходим высокий интеллект или быстрая обучаемость. То есть танкисты, артиллеристы, летчики и моряки. Пехота забирает тех, кто остались. Но это только первый пункт. Вторым идет обеспечение войск. Вот тут упор сделан на увеличение заводов по выпуску запчастей к технике и выделение дополнительного количества топлива для учений, ну и боеприпасов до кучи. Третьим пунктом выделена логистика тыла, формирование складов, способ их наполнения, способ быстрой выдачи необходимого материального снаряжения, кто несет ответственность и до какого момента, как вести отчет по учету материального обеспечения и тому подобное. Тут же был подпункт о скорости перемещения материально-технических средств как ключевом моменте обеспечения боеспособности армии, особенно в ходе боевых действий. «Ну что?» — усмехнулся Лаврентий Павлович. «Хорошую замену себя вырастил». «Есть такое», — улыбнулся я в ответ. Нечего его своей кислой миной радовать, к тому же он прав. Во многом благодаря моим изначальным усилиям и тому, что я продвинул Аню, такой результат вышел. Есть чем гордиться. «Хорошо, с первой новостью мы разобрались», — вернул я папку с отчетом Берии. «Что с другими? Вы же о нескольких новостях говорили». «И что, никаких правок вносить не будешь?» — хмыкнул он. «Зачем?» — пожал я плечами. «Вы сами сказали, хорошую замену я себе вырастил. Лишь могу моей заметки вам отдать. Если необходимо, передадите Анне. Сами видите, у меня столько ресурсов здесь не было, чтобы подобную работу провести». Заметки Берия забрал, после чего сообщил еще одно неприятное известие. «Тебе придется переехать». «С родными устроим встречу в ближайшее время, но о прошлой квартире забудь, да и о той, которую ты строил в кооперативе тоже». «Из-за той же секретности и моей смерти и воскрешении?» — мрачно спросил я. «Рад, что ты понимаешь причины». «И куда вы меня сослать хотите?» Прежде чем начать возмущаться, потому что отказываться от новой квартиры, в которую вложено столько трудов, было до жути обидно, задал я вопрос. «Никуда. Останешься в Москве работать. Просто в другом районе, подальше от твоего прежнего места обитания». «И в чем логика?» — удивился я. «Как и сказал, ты все равно воскреснешь, просто тихо и без шума». Потом и твою могилу уберем со временем. Москва большая, если кого и встретишь из старых знакомых, то лишь случайно. На такой случай подготовим тебе легенду, позже ознакомишься с ней. Но из публичного пространства, как ты любишь иногда выражаться, принято решение тебя убрать. И что за квартиру мне дадут? Да и мои родители, они в старые останутся или в новую переедут. «Не беспокойся, квартира будет новая, а родители останутся в старой. Если они резко куда-то уедут, это будет выглядеть странно». «А если уедет Люда, то нет?» «Вашим соседям передадите, что отправилась к своему отцу с мамой». «Почему, отчего, сами придумаете», — отмахнулся Берия. Стало понятно, что как бы я ни сопротивлялся, в свою прежнюю жизнь я вернуться не смогу. Накатила какая-то детская обида. Столько сделал, реально вкладывался как мог. А тут одно событие, что перечеркнуло все мои старания. Тут вдруг вспомнился один эпизод из прошлого, как ко мне пришел Борька и просил за Поликарпова. Тогда ведь его хотели вообще посадить, и если бы не мой поход к товарищу Сталину, его жизнь тоже сделала бы резкий поворот. Тоже всего одно событие, чуть не изменившее в корне его жизнь. Вот только у меня нет такого друга, который бы замолвил за меня словечко, и все вернулось обратно. Да и прямо скажем, меня не тюрьма ждет, а намного более мягкая смена моей жизни». С родными не разлучают, квартиру новую пообещали, работу тоже найдут наверняка. Не зря уже упоминали об этом. Есть на меня какие-то планы. Вот, кстати... А чем я заниматься буду на новом месте? Тут же озвучил я свой вопрос. Позже узнаешь. Снова не стал меня просвещать Лаврентий Павлович. Пока утрясем все детали. На этом наш разговор и закончился. Берия ушел, оставив меня с кучей мыслей о неопределенности собственного будущего и осознанием, что как раньше уже не будет. С семьей я встретился через два дня. Самых томительных два дня за все время моего пребывания в больнице. Дел не было, поговорить кроме как с Дарьей тоже не с кем, а с ней толком и не поговоришь. Она предпочитает изливать на тебя поток своих мыслей и чувств и вставить хоть слово в этот поток, та еще задача. Но все заканчивается, и мое ожидание тоже подошло к концу. Люда с Лешей и родителями приехала утром после завтрака. «Где он?» — сначала услышал я знакомый голос в коридоре, а потом уже дверь распахнулась, и в палату вбежала моя любимая. «Сережа!» Еле успел встать с кровати, как был тут же брошен обратно, кинувшийся в объятия женой. «Я так рада! Ты не представляешь, через что нам пришлось пройти! Смотреть на твой гроб, как все вокруг говорят сочувствующие речи, а тут еще и Леша плачет, словно все понимает! Как ты мог? Вот почему ты меня тогда не послушал?» Оторвалась она от моей груди и принялась бить меня кулачками но не сильно, просто выплескивала эмоции, поэтому останавливать я ее не стал, а перевел взгляд на родителей, стоящих в дверном проеме. На руках у мамы был мой сын, а вот Настя не было почему-то. «О, целый!» — раздался вдруг звонкий голосок моей сестры, и я понял, что она просто стояла за спиной родителей. Люда выплеснула первый негатив и переживания. И после комментария Насти словно очнулась. Тут же принялась меня осматривать, спрашивать, где был перелом, какие еще травмы были, болит ли у меня сейчас и как скоро мы вернемся домой. Похоже, насчет смены квартиры никто ей не говорил. Заверив, что я в порядке и скоро буду как новенький, пришлось все же огорчить ее, что жить мы будем в другом месте. «Говорил я тебе, Сергуня!» — вздохнул отец. «Чем выше заберешься, тем больнее падать!» «Так я и не упал!» — возразил я. Тот лишь хмыкнул и выразительно посмотрел вокруг, а потом с таким намеком на возмущенную незапланированным переездом Люду, что дальше спорить мне как-то расхотелось. Мама все это время терпеливо ждала, когда Люда успокоится и освободит меня. Но та слезать не собиралась, так и прижимая своим телом к кровати. Пришлось ей напрямую сказать, что хочу и других родных обнять. Нехотя меня все же освободили, после чего я по очереди всех обнял и забрал сына к себе на руки. Тот в это время спал, но когда почувствовал, что держащие его руки сменились, открыл глаза. С любопытством осмотрел меня, заметил Люду и тут же загукал, просясь к ней на руки. Пришлось передать. А там он к груди своей мамы потянулся, явно намекая, что для него завтрак вещь ненормированная, и он не прочь покушать. Пока сын удовлетворял свои потребности, я кратко рассказал, что, по словам Берии, ждет нас с Людой и какую легенду нам желательно придумать для окружающих. Выход неожиданно предложила мама. Учитывая, что для соседей я все еще должен считаться мертвым, а состояние Люды после похорон они и сами видели, то смена места жительства, где все напоминает обо мне, вполне логичный вариант. Хотя и времени прошло уже пара месяцев, но ведь на такое еще и решиться надо и учесть всякие мелочи, чтобы на новом месте проблем не было. В общем, по легенде, Люда решила уехать на другой конец города и нашла там по знакомству съемную квартиру. Да, для этого времени шик, но тут можно сослаться на ее отца, который в Главлите не последний человек теперь. Для любимой дочери и не такое может сделать. Просидели они в больнице еще три часа, после чего все же уехали. Зато на следующий день ко мне зашел Павел Петрович с долгожданной новостью. Собирайся, тебя выписывают. Поедем на твою новую квартиру.